Глава 14. Индж Алекс прекрасно помнил, как в прошлый раз похожие монстры пространства ловко удлиняли щупальца и подло били его издалека. Точнее, щупальца прилетали словно из ниоткуда, сжалили со всех сторон и исчезали. При этом сами монстры находились далеко за пределами зоны досягаемости не только копья, но и прочих навыков. В общем, в тот раз ребята вели себя совсем не по-родственному. Разумеется, существа внизу вряд ли принадлежали к той же силе, что и встреченные ранее противники, но это не имело большого значения. Наверняка у них схожие навыки. Аналогичная картина наблюдалась и с монстрами холода. Конкретная сила могла отличаться, но все они умели укреплять тело, а живодеры швырялись мощными версиями ледяных игл. В этом смысле чудовища разнообразия не проявляли и сильно уступали адептам. Однако отсутствие гибкости и сообразительности монстры с лихвой компенсировали голой мощью и неуязвимостью. В общем, Алекс не думал, что простые осьминоги его удивят. А вот с живодером пространства он не сталкивался, поэтому некоторое время рассматривал чудовище, пытаясь понять, чего от него ждать. Вряд ли оно было опасно, однако живодер был не столько противником, сколько хранилищем ценных ресурсов. Ни в коем случае нельзя было дать ему сбежать. Кстати, он уже почти достроил логово. Причем дело шло подозрительно быстро. То ли украденные артефакты помогли, то ли еще что-то. Так или иначе, монстры и его свиту уже окутывало облако. Однако миром прекрасно все видело. Впрочем, облако было прозрачным, поэтому чудовища были как на ладони. Поняв, что не узнает ничего нового, Алекс скользнул вниз. Существа почувствовали приближение свидетеля, так как мгновенно сжались в плотную толпу. Это лишний раз доказывало, что свидетели встречаются за барьером, иначе чудовища не насторожились бы и сами пошли в атаку. Но они почувствовали угрозу. Видимо, в генетической памяти имелась такая информация. Правда, когда землянин влетел в облако, враги удивились. Они явно ожидали увидеть серьезного противника, а их атаковала какая-то козявка. Причем всего лишь 12 уровня. Строй монстров распахнулся, словно бутон, приглашая гостя подлететь поближе. Одновременно с этим живодер включил свою способность. Тут-то и выяснилось, что навык живодера — аномалия, напоминающая домен. По плану она должна была запутать нарушителя, но, естественно, не запутала. На всякий случай, Алекс активировал хаос, быстро сократил дистанцию и начал колоть осьминогов копьем. В ответ со всех сторон сыпались удары щупалец, но... Его домен был сильнее аномалии Живодера, поэтому все атаки просто пролетали мимо. Главного врага он оставил напоследок, так как со смертью босса подчиненные попросту удрали бы. Живодер же явно не хотел покидать логово и оставлять три артефакта, поэтому и помер в самом конце. Бой много времени не занял. Уж слишком большая разница имелась между монстрами и адептом ранга «Свидетель» с двадцатью вратами. Пусть даже они принадлежали к разным стадиям. «Не разница, а целая пропасть, которую нельзя было преодолеть запасами энергии, твердыми щупальцами и огромными размерами». «Ни один не ушел!» — торжественно воскликнула миром. «Я не чувствую монстров в пределах досягаемости. Возможно, их вообще не осталось на Иле». «Да, неплохо получилось». Без особого энтузиазма заметил Алекс. «Ты что, недоволен?» «Не то чтобы недоволен, но эту кучу теперь надо быстро разделать». «Так поторопись. Если не будешь тормозить, управишься за час или два Все «Всё-то у тебя просто, на словах», — хмыкнул он. «Жаль только, что таким замечательным мозгам не прилагается тело». Ха, «Интересно, можно ли поместить думающую машину внутрь осьминога? Надо будет поговорить с лирканцами. Ты сразу сможешь кучу щупалец орудовать. Хорошая идея». «В кластере такие эксперименты запрещены», — строго произнесла миром. «Возможности думающих машин должны быть ограничены, иначе они могут принести вред». «Да ты просто руки пачкать не хочешь». «У меня их нет». «Об этом я и толкую», — хмыкнул Алекс, осматривая разбросанные туши. Неустойчивое облако быстро рассеялось. Он бил так, чтобы не уничтожать врата противника. Поэтому теперь его ждала нудная работа по разделке поверженных гигантов. К счастью, опыт имелся, плюс он приспособил до разделки скользящий удар при помощи которого заново пробивал канал до врат, обрабатывал их дистанционно лезвиями и без затеи выдергивал обратно. А если какой монстр начинал шевелиться, то получал по наглой морде резчикам. Через некоторое время последние врата были упрятаны в контейнер, и Алекс подошел к живодеру. Тот уже расстался со внутренностями, однако на монстре висело 132 адепта. Судя по сканированию, это были мастера пространства, скорее всего, дикие. Уровни от 10 до 12. -го. Силы разные, но все связаны с пространством. В общем, сборная солянка. Непонятно только, где монстр нашел столько разумных сил и пространства, но это можно было выяснить. Следующие 40 минут Алекс осторожно высвобождал адептов из плена щупалец, после чего разложил прямо на снегу в несколько рядов и задумчиво осмотрел. На Леркане он не занимался непосредственно лечением только удалял паразитов, контролирующих сознание и энергетическую систему жертвы. С другой стороны, это было самое сложное, а нерея показала, как оживить пациента. Для этого было достаточно восстановить ядро при помощи эссенции или слез силы, которые у Алекса имелись в достатке, особенно слезы. Правда, они требовали большой аккуратности и даже очистки, если сила в слезе не совпадала с источником пациента. Но все это можно было легко проделать, если у тебя разогнанное сознание. Миром, действуй, как в прошлый раз. Ты подсвечиваешь паразитов, я их удаляю», — распорядился он. «Поняла». При помощи спутницы все паразиты были быстро удалены. Сразу после этого он начал заливать в ядра бессознательных жертв очищенные слезы силы. Как и раньше, Алекс лечил адептов пятерками. Проводил процедуру до тех пор, пока их ядра не начинали свободно распространять поступающую энергию по телу. Процесс запустился. Конечно, желательно было дать пациентам время на восстановление, так сказать, естественным путем, когда энергия медленно просачивается в каждый уголок организма. Но, во-первых, пары лишних суток у него просто не было. А во-вторых, он параллельно исправлял напряжение в ядре и удалял накопившиеся трещины. Фактически, это была довольно дорогостоящая в других обстоятельствах операция, и адепты выйдут из сна более здоровыми, чем были на момент захвата живодером. Но даже со всеми предосторожностями будить их сейчас было опасно, поэтому, закончив с последней пятеркой, Алекс отошел в сторону. Он сидел на обледеневшем Луне, не замечая ни холода, ни снега. Рядом с ним лежали тела мастеров пространства, окруженные тремя великими артефактами. Пока адепты приходили в себя, он вызвал интерфейс. Уровень 12 Энергия ядра. 2 миллиона 480 тысяч 900 из 2 миллионов 572 тысяч 500 единиц.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 Сфера энергии. Две звездочки. 95%. Уникальное. Изолированное хранилище. Две звездочки. 86%. Пространство в пространстве. 24%. Пустота разума. 26%. Хаос пространства. Две звездочки. 90%. Пустота как огонь. Максимальная. Шаг пространства. Звездочка. 58%. Восприятие пространства. Звездочка. 91%. Поток. Звездочка. 66%. Рубкость. Прочерк. Око. Две звездочки. 85%. Магнит. Две звездочки. 94%. Озеро пустоты. 24%. Жало. Звездочка. 59%. Капсула. Звездочка. 57%. Нечто в ничто. Прочерк. Скользящий удар. Звездочка. 58%. Рещик. Звездочка. 53%. Без категории. «Интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, улучшение, оболочка ядра, спутники, миром». В последний раз он заглядывал в интерфейс возле барьера. Казалось, с той поры утекло много времени, но на деле это произошло около суток назад. Просто в эти сутки уместилась масса интересных событий, главным из которых было сражение с Василиском. Оно же больше всего повлияло на скользящий удар, прибавивший 6%. Хотя на навык еще повлиял долгий подъем по колбасе из спрессованных монстров. Дело происходило внутри зоны покоя, поэтому нагрузка оказалась довольно большой. Даже больше, чем во время обычной драки с живодером без поддержки Василиска. Вот скользящий удар и трансформировался. К сожалению, до усиления еще было далеко. Остальные навыки прибавили кто процент, кто два. Казалось немного, но для одного дня это был выдающийся результат, так что Алекс не жаловался. Более того, сильный прирост умения за короткое время означал замедление прогресса в прочих обстоятельствах. А так как с василисками он драться в ближайшее время не планировал, то и хорошо, что получилось так, как получилось. Время шло, пациенты медленно восстанавливались. Периодически Алекс скачивал энергию в их ядра и ждал. Все равно, пока они не очнутся, двигаться дальше бесполезно. Тем более льдышки сейчас собирали адептов по всей Табеле. Лечение не отнимало много времени, поэтому он вытащил захваченную медузу, окружил потоком, чтобы полностью отсечь от излучения артефактов пространства и попросил миром подключиться к товарке. На его удачу школа приобрела ценный артефакт совсем недавно и поэтому не успела полностью внедрить в свою систему. Иначе передача машины потребовала бы куда больших сложностей. А так, достаточно было использовать код активации ЛОФа. «Миром займись ею», — попросил Алекс. Очевидно, новый артефакт появился у льдышек лишь благодаря Альянсу Школ вантана так как без внешней помощи достать такую редкость и в текущее время было сложно. Однако Альянс где-то раздобыл, а скорее захватил думающую машину, после чего путем сложных интриг и договоренностей она попала к льдышкам, чтобы в конце концов оказаться в руках Алекса. Хоть какая какая-то польза от Альянса!» «Код принят», — объявила миром через минуту. «Индж признала тебя хозяином». «Индж? Хм, откуда она?» «Была произведена на кетельзе Это один из миров пояса, но для кого ее сделали, Инж не знает». «Ладно, как с ней поговорить?» Алекс вдруг сообразил, что не знает, как общаться с думающей машиной. Во дворцах Медуз подключали ко внешним системам, но он сам извлек Индж из массивного пространственного сейфа, от которого осталась лишь небольшая подставка. Внедрять метку, как в Миром, казалось не совсем правильным, да и времени на это уйдет слишком много. Однако оказалось, что Инж прекрасно может общаться через постамент. «Я слушаю вас, господин», — раздался мягкий голос. «Ты меня слышишь? Отлично. Называй меня Алексом. Первый вопрос. У тебя есть каталог архива?» «Да, Алекс. Лоф успел его загрузить». «Превосходно. Это значительно облегчает дело». А в каталоге упоминается информация о взаимодействии Школы Ледяных Игл с расой Ават. «Да». Номера цилиндров. А Алексаж привстал с валуна и вперился в Медузу нетерпеливым взглядом. Следующие несколько минут он, забыв обо всем на свете, рылся в архивах в поисках нужных цилиндров, а затем начал их просматривать. Информации тут явно было больше, чем в данных малованцев, где случай Аватцев лишь вскользь упоминался. Записи сделал один из участников, старейшина Ужголобух, который лично добрался до пятого слоя Авата и успешно вернулся. Этот самый Ужголобух подробно рассказал обо всех деталях путешествия, а также указал на допущенные ошибки и даже дал рекомендации, как их избежать. В общем, ответственно подошел к делу. Судя по записям, старейшина хотел создать технологию восстановления пятого слоя и зарабатывать на этом. Поэтому скрупулезно описал каждый шаг. Но что-то не срослось, и школа ледяных игл убрала технологию в долгий ящик. То ли клиентов не было, то ли Ават возражал. А потом технологию обнаружил Езирк и воспользовался уже не для спасения мира, а сделал из Шедара одну большую шахту по добыче энергетических кристаллов. Увы, как часто это бывает, любые знания можно было использовать разными способами. К сожалению, Алекс не мог сходу погрузиться в воспоминания древнего адепта, поскольку тот обладал своеобразным мышлением, и распутывать его записи было довольно затруднительно, даже с ускоренным сознанием. Вместо этого он надежно упаковал цилиндр и убрал в изолированное хранилище. Теперь, пока он жив, информация сохранится. Главное, чтобы все это было не зря. Именно за этим Алекс так долго добирался до Иля. «Спасибо, Индж!» — искренне поблагодарил он. «Не за что. Это пустяковое дело. Я могу больше». «Да-да, такое я уже слышал», — машинально произнес Алекс. «Работа тебе найдется, не волнуйся. Но не здесь, а на земле. Там нужен помощник в исследовательский центр. Миром ведет тебя в курс дела». С двумя думающими машинами он чувствовал себя большим начальником. «В кои-то веки у него есть подчиненные, которые могут объяснять другим подчиненным, что делать». Жаль только, что всю грязную работу по-прежнему приходится выполнять самому. К этому моменту пациенты начали приходить в себя. Алекс выбрал двух самых сильных на вид адептов, оба были проводниками 12-го уровня, и начал вливать в них дополнительную энергию. Это были невысокий мужчина с крупными чертами лица и квадратной головой и такая же квадратноголовая женщина. Несмотря на грубоватый вид, они оба производили впечатление утонченных существ. Первым проснулся мужчина. Резко выдохнул он и открыл ярко-синие глаза. Его руки потянулись к оружию, но кроме потрепанной металлической брони на адепте ничего не осталось. Ни пространственных хранилищ, ни каких либо усиливающих артефактов. Однако, едва он увидел лежащую рядом спутницу, сразу успокоился. «Ты в безопасности», — произнес Алекс. Мужчина с трудом сосредоточил взгляд на землянине. «А где... где тот монстр большой?» «Его труп лежит за тобой». Адепт обернулся и некоторое время рассматривал последствия побоища. Не укрылись от его внимания и три великих артефакта. «Впечатляет, что тут произошло». «Существо, которое вас захватило, называется живодер. Я его убил. Вы находились внутри. Я решил вас восстановить. Ты проснулся первым. Кстати, меня зовут Алекс. А теперь назови свое имя и расскажи, откуда вы пришли». «Ты сказал, что мы в безопасности?» «Верно». «Ладно. Меня зовут Руфар. А это моя сестра Гарра. Мы живем... Точнее, жили на краю пояса. Там нас и захватили эти существа». «Из какой школы и сколько на твоей планете обитало жителей?» «Школа? Планета?» Хрипло рассмеялся Руфар. «Ты нас переоцениваешь. Это было просто убежище для диких мастеров». «Мы прятались на нескольких дирижаблях вдали от больших миров, и мы никак себя не называли. Я вижу, что здесь почти все мои товарищи». «Понятно», — протянул Алекс. Перед ним был беглец, который не смог прибиться ни к одной планете. «Обычное дело в поясе. Единственное отличие, что это был мастер пространства, что было редкостью. Впрочем, Митыч щедро платил за любую информацию о конкурентах, поэтому дикие опасались жить на планетах». А пойти в услужение крупной фракции эти ребята не захотели или не смогли. Ты знаешь о ситуации в поясе и о чудовищах из-за барьера? «Из-за барьера?» — удивился Руфар и честно признался. «Ничего не знаю. Мы жили тихо, старались не высовываться, а потом на нас напали». «Тогда слушай». Алекс выдал краткий перечень событий. «Во дела!» — не сдержался адепт. «Получается, спасения нет. Но ты не похож на того, кто прячется». Что посоветуешь сделать «Посоветую присоединяться ко мне и помочь с одним делом. Мне надо вывести с этой планеты кучу народа, и мастера пространства мне бы не помешали. А потом мы обсудим вашу судьбу. Что скажешь?» «Ты освободил нас. Мы тебе обязаны. Кроме того, скорее не мы тебе помогаем, а ты нам!» Наликс улыбнулся. Руфар ему понравился. Мало того, что тот быстро пришел в себя, так еще сразу понял, что к чему. «Хорошо, тогда ждем, когда твои товарищи проснутся, и отправляемся в путь». «А подобные монстры на нас не нападут?» Руфар опасливо посмотрел в небо. «Было бы <смех> неплохо», — честно признался Алекс. «Но вряд ли они сюда сунутся в ближайшее время. Эти существа хоть и кажутся глупыми, но опасность чувствуют. А я недавно сильно пошумел снаружи, так что нас вряд ли побеспокоят».